Музыка. 21 век. Начало 21 века для электронной музыки ознаменовано стремлением к единству через бесконечное многообразие форм. Чистые стили остались лишь в теории. На практике почти любое произведение содержит в себе элементы очень многих видов музыки, и для описания альбомов приходится использовать сложные составные определения. Многие современные электронные композиторы постигали электронную музыку на шедеврах первопроходцев жанра – теперь уже сами отцы-основатели включают в свои произведения идеи новаторов. Альбом Жана Мишеля «Жара метаморфозы» выполнен с заметным влиянием техно-поп New Age, а Клаус Шульца активно занялся экспериментами с техно и драм н звучанием. Альбомы «Досбург Онлайн» и «Транс «Техно», «Транс», Ambient и Industrial переплелись воедино в альбомах Delirium, System 7 и «Синаестезия». Синтез тяжелого альтернатива активного панк-рока и техно представляют Velvet Ace и «Вампскат», открытый еще в 80-х, странноватый стиль электроабсурд, пейнтинг, аудиоживопись или эксперименты с электронными звуками, продолжает Вадим Ганжа. Более подробный экскурс в мир танцевальной электронной музыки 80-х и 90-х вы можете совершить, прочитав книгу Андрея Горохова «Муз. Просвет». На момент написания моей книги это единственный русскоязычный труд, где помимо описания жанров и представителей – присутствует кропотливый анализ клубной культуры и путей ее развития.